Унизительного для молодого офицера, а ротный командир, капитан слива, умел делать их еще более острыми и обидными. Этот человек представлял собою грубый и тяжелый осколок прежней, отошедшей в области предания жестокой дисциплины, с повальным дроньем, мелочной формалистикой, маршировкой в три темпа и кулачной расправой. Даже в полку, который благодаря условиям дикой провинциальной жизни не отличался особенно гуманным направлением,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 «Все равно уж», — думал с отчаянием Ромашов, подходя к роте, — «и здесь плохо, и там плохо, одно к одному, пропала моя жизнь». Ротный командир, поручик Веткин, Лбов и Фельдфебель стояли посередине плаца и все вместе обернулись на подходившего Ромашова. Солдаты тоже повернули к нему голову. В эту минуту Ромашов представил себе самого себя, сконфуженного, идущего неловкой походкой под устремленными на него глазами.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 похожий на пять холодных сосисок. «Прошу помнить, подпоручик, что вы обязаны быть в роте за пять минут до прихода старшего субалтерн офицера и за десять до ротного командира». «Виноват, господин капитан, деревянным голосом ответил Ромашов. Отизвольте, виноват. Все спите, во сне шуба не сошьешь. Прошу господ офицеров идти к своим взводам».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 «Выпад с левой и правой ноги, с выбрасыванием соответствующей руки, Товь, начинай, ать-два, ать-два!» И десять молодых здоровых голосов кричали отрывисто и старательно. «Го-го-го! Стой!» — выкрикнул пронзительно Сераштан. «Лапшин, ты там что так симметрично дурака валяешь?»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 Став руками на их концы, он в три приема раскачался и вдруг, описав всем телом полный круг, так что на один момент его ноги находились прямо над головой, он силой оттолкнулся от брусьев, пролетел упругой дугой на полторы сажени вперед, перевернулся в воздухе и ловко покошачьи присел на землю. «Подпрапорщик лубов! Опять фокусничите, притворно строго окрикнул его слива. Старый бурбон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 Так при нем мы только и занимались одним самоокапыванием. Устав, приемы, маршировка, все по боку. С утра до вечера строили всякие вложименты, материях бис. Летом из земли, зимой и снега, весь полк ходил перепачканный с ног до головы в глине. Командир десятой роды, капитан Олейников, царствие ему небесное, был представлен канне за то, что в два часа построил какой-то там люнетчибарбет. барбет.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 который называется «Ось ствола». Но зато уж стреляли. Помните, Афанасий Кириллович? Ну как же. За стрельбу наша дивизия попала в заграничные газеты. Десять процентов свыше отличного. От, извольте. Однако, и жули мы, батюшки мои, из одного полка в другой брали взаймы хороших стрелков. А то, бывало, рота стреляет сама по себе, а из блиндажа младшие офицеры жарят из револьверов.